А, так, так, еще чуть-чуть. Кто же здесь стул поставил? Включи свет, Антонио. А, Мария, ты не спишь? Да хорошо, а то я думал, что ты спишь, и тебе придется, тебя придется будить. А ты не спишь? Где ты был? Ой, не спрашивай, Мария. Но я уже спросила. А, тогда слушай. Мария, я первый мексиканский космонавт. Ой, какой ужас ужас. Да. Или как здорово. Да. антоня а как мне на это реагировать? Лучше всего, если ты мне поверишь, немедленно ляжешь спать. Но... Понятно. Тогда вариант номер два. Тебе нужны доказательства. Да. Да, Антонию нужны. Пожалуйста. Помнишь, позавчера я пришел домой поздно, покачивался, и меня тошнило. Помню, помню. Это после трех часов на центрифуге. Хорошо. А почему тогда от тебя пахло текилой? А я побрызгался специальным одеколоном, который выдают в всем космонавтам, чтобы их жены ничего не заподозрили. И вот его я уже немножко выпил, если честно. На случай, если ты начнешь приставать. Гол, дыхни, дыхни". Да. Ну да. У меня же глаз алмаз и нос, ну, в общем, тоже алмаз. Ну да. А неделю назад у меня был след на шее. Ты еще решила, что это засос. Да, а -а -а. да, да. А это меня чуть не втянуло в резервуар с вакуумом. Его пробило метеоритом. Так что окажись пробоина чуть пошире, чем 5 мм, Метро меня могло втянуть целиком Да Ну хорошо, а две недели назад, когда ты не пришел ночевать, что это было? Вот, Мария, мы подошли к чудовищной трагедии Две недели назад я сгорел при пробном запуске, когда не сработал парашют ну, А ты вот сейчас стоишь? Меня восстановили по генетическому коду А брюки не смогли, потому что их генетического кода никто не знал Помнишь, на них была вот такая вот дыра Кстати, Мария На всякий случай запомни. 8-2-4-3-16. Ага. А что это? Мой генетический код. Если я не вернусь, введи ее. Хорошо. А куда, Антонио? А куда хочешь, Мария. А теперь я пошел спать. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует. Да.